Глава 3. Кровники и трофеи. Отдалённые крики доносились слева. Именно там должен находиться тракт, на котором неделю назад ограбили Михаила, вернее, Лешика. Неважно. Главное, что там сейчас опять кого-то грабят. Звуки схватки ни с чем не спутаешь. Маловероятно, однако возможно, что на лесной дороге сошлись два военных отряда. В принципе, разница не велика. В любом случае, кого-то из дерущихся можно назначить на роль злодеев и в самотохи оприходовать одного из них. От чего выбирать злодеев? Ну, не хотелось бы быть беспринципным грабителем с большой дороги. Даже когда грабил купцов в Малой Азии, Романов делал это не просто так, а отстаивая интересы Византии в некоторой мере. Конечно, можно дождаться, когда всё закончится и обобрать какой-нибудь труп. Ему ведь сейчас по большому счёту нужна только одежда, и на размер откровенно плевать. Однако есть вариант, что купец, а это с большой долей вероятности напали на караван, всё же отобьётся. В этом случае разбойнички ретируются, а слуги оставят после себя обобранные до нитки трупы. Даже если те будут в обносках. Тут вообще редко что-либо выбрасывают. Опять же, если удастся выхватить какого злодея, то кроме одежки получится разжиться еще и оружием. Скорее всего, сомнительного качества, но это однозначно лучше палиться с камнем на конце. От прощи он избавится только если обзаведется луком, пусть и плохоньким. Думая об этом, Михаил двинулся в ту сторону, откуда доносились звуки схватки. Вот кто-то закричал особенно громко, никаких сомнений, что это мольба о пощаде. Крик оборвался на высокой ноте, и Михаил пришёл к выводу, что это приговорили одного из слуг. Вообще-то не факт, мало ли какой народец поддался на большую дорогу. Совсем не обязательно среди них всплыла отчаянная сервеголовы. Так что может статься и разбойничка приласкали. Наконец, в просветах деревьев показалась дорога, на которой сошлись противники. Шесть повозок, трупы четверых бездоспешных. Мужики однозначно. Нападавших человек десять. Хм. Если это разбойники, то как должны выглядеть дружинники? Все обряжены в кольчуги и шлемы, в руках щиты и мечи. Двое из наседающих на обороняющуюся шестерку воев с короткими копьями в руках. И орудуют довольно ловко. Вывод. Скорее всего, наёмники, которым не заплатили, или они поиздержались в промежутках между наймами. Ещё вариант владыка решил таким немудрённым способом поправить своё финансовое положение. Явление довольно распространённое. Да что там, если даже купцы порой не гнушаются нападать на встречные ладьи или караваны. А вот зажали наверняка купца и его охрану, ну или ближников. Конец уже близко. О, как И даже ближе, чем подумал Романов. За миг до того, как один из обороняющихся схватился за грудь, куда прилетела стрела, Михаил услышал характерное треньканье тетивы. А значит, нападавших страховал лучник. «Да вон он, в шагах в семидесяти от него. Его-то и нужно прибирать к рукам, пока остальные дерутся». Пропаже хватится не сразу. Он ведь не пускает стрелы одну за другой, а стоя на колене выжидает удобный момент, чтобы не угодить в своих же. Михаил начал красться, приближаясь к намеченной цели. Спешить не стоит, но и движется не так, чтобы медленно. Пока суд да дела, нападающие успели прибрать ещё одного обороняющегося. Теперь их четверо в полном окружении. Ещё немного и доберут всех, а там и поздно будет. А может, ну его, такой риск? Дождаться, пока нападающие уберутся в освяся, одежду с убитых возниц разбойники снимать не станут в любом случае. Да и на вещички убитых воев не позарятся. Броню, оружие, кошельки, конечно, заберут, но остальное так бросят. К гадалке не ходить. Мысль дельная, только возникнув в голове, она не заставила Романова даже сбиться с шага. Но ну, мелькнула и мелькнула Глупо пренебрегать возможностью заполучить кроме одежды еще и полный комплект вооружения. Да, рискованно, но вполне оправданно. Лучник уж больно увлекся схваткой, выискивая брешь среди своих товарищей, чтобы пустить очередную стрелу. Да и Михаил умел красться, благо за прошедшее время в полной мере овладел новым телом. Ну но и отработал охотничьи навыки, добыв еще одного глухаря и пару зайцев». Нетнуть бы палицу до да выключить противника с расстояния, но тот был в шлеме, так что только шум поднял бы. А так отложил оружие в сторонку, сделал ещё два стремительных шага, ухватил за подбородок и затылок, да резко дёрнул, с лёгким хрустом сворачивая шею как курянку. Парень тут же обмяка, падая безвольной куклой. Романов подхватил его и одним махом забросил на плечо. Подобрал лук и поднялся. тяжеловато, но крестьянская спина ещё и не такую ношу потянет. А теперь ноги пока не заметили. Он бежал настолько быстро, насколько возможно. Первую остановку сделал метров через 500, шумно переводя дыхание и стараясь расслышать звуки возможной погони. Вроде тихо. Ну или он ничего не слышит. И снова бегом на пределе сил, выкладываясь целиком и полностью до изнеможения. Но не сказать, что он так-то уж кривозмогает, благо умеет контролировать тактильные ощущения. Не убирает полностью, чтобы сохранить координацию движений, но притупил до терпимого состояния. Хотя глупо, конечно. Болезненные и неприятные ощущения он купировать может, а вот увеличить физические возможности организма уже нет. И случись погоня, драться придется сильно уставшим. Но как бы то ни было, оно того стоило». Отдалившись от места схватки километра на три, он, наконец, сбросил свою ношу и решил перевести дух. Заодно пора разобраться с трофеями и дальше двигаться налегке. Ну что сказать, росточек подкачал, убитый оказался чуть выше и шире в плечах. Впрочем, большое, не маленькое. Можно подогнать, подвернуть да утянуть. С этим разберется». Итак, полный комплект доспехов. Кольчуга, конечно, только на безрыбье, но от рубящих ударов да от охотничьей стрелы как-то сбережёт. Хотя против привычного ему ламелляра, конечно, не пляшет. И то, что большинство воинов сегодня носят именно кольчугу, успокаивает мало. Шлем-то к себе. Обычная железная полусфера с полумаской и кольчужной бармицей, прикрывающей шею сзади и с боков. Кожаные завязки под подбородок. Вообще-то ремешок шириной в пару сантиметров куда лучше, проверено. Но ну, да не стоит всех мерить по снаряжению своей дружины. К слову о редкостях экземпляра, вообще без завязок. И будь этот таким, то Михаил лишился бы шлема. Меч из плохонькой стали, прямой, клиновидный, с закруглённым острьём. Оружие рубящее, о чём свидетельствует и баланс. Не сказать, что Романов с ним не управится. но изогнутая форма с утолщением третьей кострию его устроила бы куда больше. Именно такие получали все большее распространение на Руси. Кстати, с его легкой руки. Поначалу такими он вооружал свою дружину и ополчение, потом уже с Мономахом на дельное войско. А вот лук отличный, составной, явно работа кочевников. И сомнительно, чтобы был покупным. Не делают кочевники луки на продажу». Каждый из них штучная и кропотливая работа. Так что Трофей снял наручи и пристроив на себе натянул тетиву. Хорош, однозначно хорош. Ничуть не уступит тому, которым прежде пользовался сам Михаил. В садаке десяток бронебойных стрел и шесть охотничьих. В отдельном кармашке 2 десятка разных наконечников. Был ещё и щит, но он остался лежать там у тракта. Не мог Романов подхватить ещё и его. Лишний и весь сказ. Не хватало ещё из-за такой малости рисковать потерять всё остальное. На поясе нож, что скорее средство обихода, а не оружие, хотя случись надобность, можно и медведя завалить. Берестяная фляга для воды, кошелёк с пятью серебряными монетами разного достоинства, до шестью обрезками, две половинки и четыре четвертинки. Богатством не блещет, тем более если учесть отсутствие колец, браслетов и гривны на шее. Трудные времена выдались у парня, а может и у всего их отряда. В другом кошеле труд кремень и кресала, а вот это дело. А то Романов вынужден с собой носить ранец, сплетенный, как и набедренная повязка, с лоптями из лыка. Из него же изготовил пояс, на котором пристроил подсумок для камней под прощу. Благодаря этим поделкам, получилось унести с собой всё своё нехитрое имущество. А главное заготовленные впрок продукты и палки с луком для получения огня. Да ещё мароко. Вот уж чего он не собирался делать, так это терпеть лишения. С трупа он снял всё, вплоть до исподнего, оставив только серебряный нательный крестик. Может, кто другой и позарится, но точно не он. Хоронить он его не собирался. Обрядиться по-быстрому и убираться отсюда, пока ветер без камней. Опытным воем выследить беглеца по следам не составит труда, конечно, если они станут этим заниматься, имея на руках столь богатую добычу. Переодевшись, надел свои же лапти, сапоги определил в лыковый ранец. Оказались не по размеру. На это дело такое, что ноги можно стереть в усмерть. И никакие портянки не помогут. Плавал уж, знает». Имея представление, откуда ведёт тракт, двигался примерно параллельно ему. Однако выходить на него не спешил. Продуктов хватит минимум на двое суток. Вот нечего ему делать в Тарнове. Ещё узнает кто, а ему это не нужно. Отдалиться на приличное расстояние и тогда уж выберется на проезжий путь, поймает попутку, в смысле какой-нибудь караван. Вообще-то в одиночку быстрее получится, но в компании безопасней. Если прежде и присутствовали сомнения по поводу возвращения в свой мир после гибели здесь, то сейчас они исчезли окончательно. Смерти он не боялся, неприятно, конечно, до сих пор ярко помнит ощущение беспомощности, когда из него вытекала жизнь. Причем дело тут даже не в абсолютной памяти. Однако для него смерти как таковой нет, она всего лишь начало новой жизни. Только есть один нюанс – время. Если он желает добиться намеченной цели, то времени терять нельзя. Подумать только. Он отсутствовал 13 дней, а здесь уже минул 31 год. И что тут произошло за это время, пока решительно непонятно. Подумал было заложить волчью петлю и устроить баню возможным преследователям, но отказался от этой затеи, лишняя. Мало ли как эти ребятки обидятся. Был у него когда-то наставник из варягов, Сьёран. так он точно наплевал бы на добычу. В смысле, припрятал бы, конечно, но непременно отправился бы на поиски друга, а там и за его убийцей. Причем, скорее всего, не в одиночку. Ярл Ларс Аструб непременно отправил бы с ним помощников, дабы посчитаться за гибель воина из его дружины. Ведь одно дело, когда в бою. Тут же ясно, что напали бесчестно, со спины, и однозначно кто-то, не имеющий отношения к разграбляемому каравану. Поэтому шел Михаил довольно споро, не забывая при этом путать следы. Время от времени то в ручей войдет, то по камням проскачет. Случилось и по реке подняться вверх по течению на пару километров. Хорошо хоть дно песчаное. Будь иллистое, так намучился бы. Это продолжалось до самой ночи. Сколько успел отмахать, при этом километров он понятия не имел. Много. Правда, при выписываемых зигзагах и петлях от места схватки отдалился не так, чтобы и далеко. Но если за ним всё же есть погоня, то уж они-то потеряют куда больше времени, распутывая его следы. На следующий день Романов двинулся прямиком по лесу, оставляя Тарнов в полевую руку. Вообще-то посетить город не помешало бы. Вот уж где его след оборвался бы. Но в этом случае можно получить неприятности с другой стороны. Реципиент ведь по сути беглый. Поэтому нет у возможности он отмёл, продолжив двигаться в примерном направлении. Ну и время от времени путал следы. Для него это задержка незначительная, для потенциальных преследователей уже куда серьёзней. На следующий день Михаил вышел таки на тракт, выяснив у встречных крестьян, что до городка порядка 20 км. Вот и ладушки, дальше двинулся уже прямо по дороге. Идти было значительно легче, настолько, что, судя по физическому состоянию, мог преодолеть за день не меньше 40 км. Так оно и вышло. Уже на закате дошёл до постоялого двора, огороженного высоким бревенчатым забором. Зажиточное хозяйство. Без труда вместит парочку больших купеческих караванов. Один, кстати, как раз располагается на ночлег. Длинный двухэтажный дом, обширная конюшня, сенавал, кузница. Место ему нашлось на сеновале. Можно было и в комнату, конечно, но это при наличии звонка и монеты, с чем у Михаила имелись определённые трудности. С другой стороны, это куда лучше, чем ночевать одному в лесу. Пока стоило опасаться только хищников, всё было нормально, но после встречи с разбойниками спал он в полглаза, если не в четверть. Какое ж тут отдых. Здесь же можно было расслабиться, относительно, но всё же. Во всяком случае, имелась надежда, что преследователи, если таковые есть, не станут марать себя убийством на постоялом дворе, где полно свидетелей. Убийство оно и в средневековье убийство, и испуску за преступление не будет. А ещё тут есть возможность устроить какую-никакую сигнализацию. Ночь прошла спокойно. Не сказать, что он голодал все эти дни, но отсутствие соли ощущалось. Он сдабривал еду за лой. так себе мера. А тут появилась возможность за мелкую серебрушку получить полноценный завтрак: большую миску каши с мясом, кус хлеба и грынку сбитня. И чтобы он от такого отказался? Да никогда. Малец, пойди сюда, позвал он мальчишку, прислуживавшего при постоялом дворе. Слушаю, господин. Держи пару монет. Принеси мне в дорогу соли, копчёного мяса, сала, сыра и хлеба. Да уложи всё в дорожный мешок по пригоже. «А это тебе за старание!» — сунул он ему четвертинку монеты. «Не сомневайся, господин, все сделаю как надо!» — заверил обрадованный мальчишка и убежал выполнять поручение. «М-да. Всего лишь одно посещение постояло во двора, а уже изрядно поиздержался. Продать кольчугу, что ли? Все одно он ее изоброню-то не считает. Весит столько же, сколько и его прежний доспех, а толку от нее в разы меньше». «Спокойно!» Да, защита не очень, но лучше уж такая, чем вообще никакой. Завтракая, устроившись под камышовым навесом, Михаил наблюдал за суетой во дворе. Он малость припозднился. Возницы уже крутились у своих повозок, проверяя состояние колёс, подмазывая дёгтем там, где это было необходимо. В одной из них мужичок с наровисто работал топором, строгая какую-то жерть. Откузницы доносился перестук молотов. «Там уже стоит одна лошадь, и еще двух ведут. Проблемы с подковами нужно решать при малейшем поводе, иначе рискуешь заполучить расковавшуюся лошадь. А это уже никуда не годится. Собьет копыта, и когда еще восстановится?» Не успел доесть, как появился мальчишка. К поручению он отнесся со всей ответственностью. «Вот что серебро животворящее делает. Не за спасибо старался, а за плату отрабатывал». Нешок оказался простой торбой с привязанной к углам пеньковой верёвкой. Обычное дело. Не новый, но без дыр и всё ещё крепкий. Продукты отмерены щедрой рукой, как бы Шелмец ещё и не прибавил лишка, отрабатывая вознаграждение. Хлеб ещё тёплый, завёрнутый в чистую тряпицу. Кстати, так называемый кирпич, значит, хозяин использует чугунные формы из пограничного Михаил и не думал в своё время делиться секретом варки или литья чугуна, если только при потомках всё не изменилось. Это ведь не только утварь можно отливать, но и детали пушек. Романов как раз закончил ревизию продуктов и поблагодарил мальца, когда в ворота постояла во двора вошли двое воинов. Шлемы болтаются на поясах, головы покрыты суконными мурмолками без оторочки, на спинах закреплены круглые щиты. На поясах, помимо мечей, ещё и по топорику. В руках короткие копья. Михаил не мог не обратить на них внимания, хотя и старался не подавать виду. Он узнал их ещё до того, как они выдали себя тем, что приметили знакомый шлем, лежавший на столе перед Романовым. Не наблюдая он за ними, может ничего и не заметил бы, но он и не собирался выпускать их из виду. Память у него абсолютная, ему совсем не обязательно видеть лица. Тем более, что они во время драки были прикрыты полумасками и бармицами. Но общее обличие, особенности их доспехов, успевшие проявиться характерные повадки – все это отпечаталось в его мозгу раз и навсегда. Получается, его все же преследовали. Изрядно отстали, распутывая его зигзаги и скачки, но продолжали упорно идти по следу. Можно, конечно, обвинить их в нападении на купеческий караван, но это будет его слово против их. Потянут на суд к местному князю, там вполне может выясниться, что Романов никто иной, как беглый холоп лешек, да ещё и покусившийся на хозяйское добро. Вот не стоит думать, что при отсутствии средств коммуникации тут всё так плохо с распространением информации. Но и им поднимать шум не с руки, и причина та же самая. Мне нужны им разбирательства. Опять же, купцы, они разные бывают. А ну как на всякий случай прихлопнут всю троицу, а потом представят ту версию, какая им больше всего понравится. Словом, нужно уходить и уводить этих ребят за собой. Остаётся только надеяться, что они пожаловали сюда не всей дружиной. Тут и парочка опытных воев та ещё проблема, а в большим числе и говорить не приходится. Михаил, как ни в чём не бывало, направился на выход. Подозрения и подобное поведение вызывать не должно, и оба воина повели себя вполне предсказуемо, то есть сделали вид, что их это не касается. Направились прямиком в трактир, чтобы заказать еду и выпивку. Одно из двух: они либо ни одни, либо выяснят, в каком направлении он пошёл и двинутся следом. Возбуждать в нём подозрительность точно не станут. Если нашли своего браца, то наверняка определили, от чего тот скопытился. Почему, братья? Так ведь у Михаила фотографическая память. Просто сравнил все три лица и нашёл много общих черт. Не признать у них близкое родство довольно сложно. Похоже, за ним отправились кровники. Вряд ли вся дружина состояла из родственников. И вообще, гоняться за одним целой толпой не спортивно, тем более, когда добро ещё нужно пристроить. Однозначно их только двое. Дойдя до излома залёг в траву, наблюдая за воротами постоялого двора, к этому времени его территорию уже покинул караван, направившийся в противоположную от Романов сторону. А вот и сладкая парочка появилась, и довольно скоро припустила в его сторону. Да, средневековье, но кто сказал, что тут царит беззаконие? А паску люди имеют. Но если есть уверенность, что тебя никто не улечит. Михаил выплюнул травинку, от полс назад за излом и, поднявшись, припустил под горку к опушке леса, до которого было не больше 300 м. Оказавшись же под сенью деревьев, перешёл на быстрый шаг. Ни к чему устраивать забеги. Его новое тело ещё не привыкло к подобным нагрузкам, да и лёгкие всё ещё нуждаются в раскачке. метров через 200 лесной просёлок, а иначе этот тракт он назвать не мог, вышел на полянку диаметром метров 50. Романов пересёк её, после чего обошёл по кругу, сделав небольшую волчью петлю и засел в подлеске. Уж что ж, что, а маскироваться он умел. А вот эти двое, похоже, умели держать след. Появились довольно скоро и, судя по всему, были невероятно довольны собой. Михаил отпустил их метров на 30, после чего поднялся с уже наложенной на тетиву стрелой. Они успели расслышать стреньканье и дернулись в разные стороны. Но одному из них повезло меньше. Михаил даже не успел толком сбить прицел. Стрела прошла над самым краем щита, впившись в основание шеи. Не жилец, даже если бы это была бронебойная стрела. Но зная, что шлемы они не надели, Михаил наложил охотничью и рана вышла обширной. Зато второй мгновенно перевел щит из-за спины, одновременно с этим бросаясь в атаку, держа на изготовку короткое копье. Нечего и мечтать о втором выстреле, но Романов его делать и не собирался. Вместо этого он выхватил меч и нож, сам бросаясь в атаку. Подлесок не то место, где можно свободно рубиться. Воин был хорош. Его молниеносная атака едва не привела к успеху. Будь на месте Михаила кто иной, и наверняка беды бы не избежать». Но Романов привычно скользнул в состояние, которое он называл боевым трансом, и хотя и с трудом, но сумел разменинуться с остальным наконечником. А ещё рубанусь по древку у самой руки владельца. Выше усиление из железной пластины, предохранявшего как раз от рубящих ударов. Тупой стук, треск, и через мгновение в руках любителя тыкать копьём в людей остался только обрубок. Контратаку незнакомец принял на ребро щита, уводя клинок в сторону, а в следующее мгновение его меч с коротким шуршанием покинул ножны и с ходу обрушился на Михаила. Однако лишь вспорол пустоту едва не долетев до земли. Его владельца слегка повело, и он потерял равновесие, из-за чего на секунду замер в неудобной позе. Атаковать Романов не мог. Его тело находилось в неудобном положении. Зато рука, сжимающая нож, была именно там, где надо. Клинок отправился в полёт с нижнего положения практически без замаха. Несколько тренировочных бросков не пропали даром. Он прекрасно запомнил баланс и отправил оружие точно в цель. Сталь вошла в шею с лёгким чавканьем. Романов на автомате вышел из неудобного положения и был уже готов к новой атаке. В случае, если бы его противник всё же увернулся, ему это мало чем помогло бы. Михаил делал основную ставку не на поражение цали нажом, а на то, что этот бросок в мгновение отвлечёт противника, после чего он поставит завершающую точку. Не понадобилось. Вот и славно. Ну что, Миша, поздравляю тебя. То пусто, то густо. Тут одного только железа, не меньше, чем на сотню гривен серебра. Хм. Интересно, а Мономах провёл до конца денежную реформу? Да какая разница? Осмотрев павших, пожал плечами он. Признаться, его сейчас куда больше занимали сапоги одного из братьев. И дело даже не в том, что они были в хорошем состоянии. Если верить глазам, а не доверять ему нет никаких причин, то размерчик у него подстать с ноги Михаила. И это радовало особо.